троль. Разве они не взяли его с собой? Они всегда брали на прогулку собаку. Самым важным в их прогулках было дать тролю порезвиться. Выпустив из кухни явно обрадованную собаку, она остановилась в недоумении. Куда они подевались? И она поспешила в комнату Доменико. Комната была пуста, как она и предполагала. Посреди кровати лежало письмо. На нём красивым почерком Микело было написано: Аннетта. У неё перехватило дыхание, ёкнуло сердце. Глубоко вздохнув, она принялась читать. Любимая, чтобы избежать души раздирающих сцен, мы тайком уехали в Норвегию, Доминик и я. Нам нужно ехать, пойми. Время летит так быстро, и мне необходимо встретиться с моими родственниками.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 И если я вдруг просыпаюсь посреди такого сна и вижу голые поверхности стекла, мне кажется, что я вижу руки, ощупывающие оконную раму, чтобы проникнуть во внутрь. Мне кажется, что я вижу белое лицо с большими ищущими глазами. И тогда мне кажется, что я не могу противостоять этому. Мне кажется, что я сейчас встану и открою окно, а этого делать нельзя. Ох, как это глупо. Аннетта, ведь снаружи никого нет.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 У меня не было времени, чтобы навести их. Да, дядя Габриэль ведь всё ещё в Дании, а Марка Кристина. Поблагодари их за всё, что они сделали для меня в мои одинокие годы. Марка поймёт меня, она ведь выросла почти в тех же условиях, что и я. Прощай, любимая. Хорошо воспитывай Доменико, чтобы он вырос свободным и счастливым человеком. Твой Микаэль. Аннетте хотелось закричать: "Нет! Ой, нет, жалобно шептала она. Это неправда. Это неправда. Микаэль, что ты наделал? Но в следующий мик она добавила: "Что же я наделала?" Ой, Микаэль. Удивительно было то, что в первый момент она даже не подумала о Доминике. Она принялась бесцельно бродить по комнате, готовая вот-вот расплакаться.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 А ведь ему нельзя было появляться в мёрбе, иначе он просто ввязался бы в драку с собаками, жившими при замке. Платя, она пыталась прогнать его домой, хотя и вовсе не хотела строго обращаться с собакой Микаэла и Доменико. В конце концов, пёс внял её уговорам, остановился у ворот, поджав хвост и свесив уши, скорбно подняв одну лапу, глядя на неё непонимающими глазами.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 Почему ничего не сказал Габриэлу? Аннета опустила голову. Думаю, никто из нас не отдавал себе отчёта в том, насколько всё это серьёзно, и меньше всех я сама. Мне казалось, что пожинать лавры на поле брани великой дело. В таком молодом возрасте он уже капитан. Мы не прислушивались к его словам, ни дядя Габриэль, ни я. А я была занята своими делами, сказала Марка Кристина, снова пробежав глазами письмо. Руки ощупывают хрустальное. Это звучит в самом деле жутко, просто ужасно. Ой, как это всё печально. Милая Аннета, как ты, собственно, живёшь в браке? Из глаз молодой женщины брызнули слёзы. Нет, не будем говорить об этом сейчас, сказала Марка Кристина. Сейчас нужно действовать. Я должна поехать туда, сказала Аннета. Вы не могли бы найти для меня надёжных людей?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 Если бы это хоть было какой-то гарантии. Он всегда такой задумчивый и замкнутый. Да, и это куда хуже. У него было несколько ужасающих приступов. Не то, чтобы он стал опасным, но всё это измучивало его. И ты ни о чём мне не говорила? Упрекнула её Марка Кристина, выйдя из будуара уже одетой. Пойдём, сейчас мы всё устроим. Ах, Михаил. Он же мой сводный брат, мой приёбный сын. Как мы могли упустить его? Какими эгоистичными недоумками мы все были? Твоя жена, Габриэль, и я. Она это была полностью согласна с ней. Удивительно то, что я не боюсь за Доменико. Я знаю, что будучи рядом с Микаэлом, он в безопасности. Я была такой ревнивой, тётя Марка, такой жестокой. Я хотела, чтобы мальчик был только моим, чтобы не привязывался к своему отцу. О, мне так много нужно сказать Микаэлу. Я должна ехать сейчас же.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 во лошадми и дали в качестве сопровождающих трёх сильных мужчин, которым было поручено охранять её, и она покинула Мёрбию. Доминик никогда не подумал бы, что можно так долго ехать верхом. Для восьмилетнего ребёнка было нелегко трястись на спине коня день за днём, хотя отец и постарался сделать для него сиденье как можно мягче и удобнее. Время от времени он засыпал на руках отца.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 держа за руку отца, словно боясь, что тот уедет без него. Не было никаких сомнений в том, что мальчик наблюдал за ним всё это время, словно опасаясь, чтобы с его обожаемым отцом не случилось что-нибудь. Но найти надчлег Микаэлу удавалось не всегда. Они ехали среди дремучих лесов, и труднее всего им пришлось в Вермоландии и в Сульёри. В тех лесах бродило множество разбойников, и Микаэль боялся за сына. хотя тот был настроен совершенно иначе. Однажды они переночевали в заброшенной лесной хижине. Микаил лежал без сна несколько часов, прислушиваясь к звукам снаружи. Он слышал странные звуки в этом царстве у осин, но лесной царь не собирался причинять им зло. Опасность для них представляли люди, алчные разбойники или оборванные бродяги, живущие в чаще лесов, до предела обнищавшие, способные на любой грабёж.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 Микаэль был уверен в том, что ему удаётся скрывать внешние проявления приступов. Он пустил коня напрополую, будучи не в состоянии ориентироваться, но мальчик чувствовал, что ему трудно. "Да", сказал Микаэль. "Но это скоро пройдёт". Некоторое время мальчик молчал, потом тихо сказал: "Там нужно ехать быстрее". Они прибыли в крестьяню.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 Никто не виноват в этом, сказала Ирия, лицо которой сразу постарело на 10 лет. Это просто случайность. Хिल्да, в ожидании сидевшая возле дверей, вскочила. Все повернулись в её сторону. В комнату вошли двое: молодой мужчина и мальчик. Танкрет? сказал Андрес. Нет, ответила Габриэла. Это не мой брат. Но, господи, как он похож на него. В ещё большем замешательстве были они, взглянув на мальчика. В тишине отчетливо слышался шёпот льв. Боже мой, это должно быть это Микаэль сын Тария? И тут наконец заговорил этот красивый, бородатый с запавшими глазами человек. Да, я Микаэль Линд из рода людей льда, а это мой сын Доминик. На миг в комнате воцарилась мёртвая тишина. послушался шёпот. Бог взял, Бог дал. И тут брант воскликнул: "Микаэль, сын моего брата, добро пожаловать. Вы оба теперь самые желанные здесь гости". И тут началась какофония приветствий, вопросов, слёз и смеха. "Садись же, Микаэль, посади на диван Доминика Ермелин. Теперь вы услышите, кто вы такие. Теперь мы сможем навести во всём порядок".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 Вы ведь проезжали Гроссенсхольм, не так ли? Да, видели усадьбу, что неподалёку. Именно так. Она принадлежит тёте Бранда, Лив Мейден. Это и респектабельная дама, которую вы видите здесь. Микаэль слегка поклонился прекрасной пожилой даме. Доминик сделал то же самое. А это её невестка, Ирия Мейден. Вы ещё не запутались? Нет, мы внимательно следим. А я имя наглость быть сыном Ири и Маттиасом. А это моя жена Хилда, а девочка на диване наша крепышка, дочь Ирмелин. Взгляд Микаэла скользнул к двум последним, которые ещё не были представлены. Маттиас пояснил: "У моей бабушки Лив есть дочь, которая живёт в Дании. Это Сицилия, а это её муж, Александр Павлин". Микаэль сдвинул брови, думая, что я встречал их Не исключено, это могло быть в Лёвенштейне, но тебе было тогда 3 года. А это Габриэлла, их дочь. А этот Биобрысы её муж Калиб. Они живут в Алистранде, это совсем рядом. У них есть дочь Вильлиму, которая в данный момент шарит по кухонным полкам вместе с Никкосом. Только наша дочь Эрмилин оказалась послушной и осталась здесь. Возможно, потому что она съела слишком много за обедом. Это просто огромная семья, сказал Микел.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 Лив и все остальные с интересом смотрели всё это время на Доменико. "Ермелин", негромко произнесла Лив. Попроси Никко созвали ему прийти сюда. Девочка побежала на кухню и тут же вернулась назад с двумя пятилетними детьми. Микаэло посмотрел на них, и глаза его расширились от изумления. "Вот это да". "Да", сказал Алиф. Мы-то думали, что только у Никвоса и Виллиму такие жёлтые глаза. Это семейная черта, которая раньше не присутствовала сразу у нескольких в одном поколении. Была ещё одна девочка, старшая сестра Виллиму, умершая при рождении. И вот ты привёз ещё одного. Что бы это могло значить? Мне это непонятно, сказал Микаэль. Мы потом разберёмся в этом, когда всё уляжется. Нам о многом нужно поговорить, Микаэль.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 Доминик взял отца за руку и взглянул на него. Папа, они все такие грустные. Почему? И тут все поняли, что Доминик необычный ребёнок. Другой бы не заметил ничего, кроме радости членов всей семьи по поводу встречи. Этот мальчик понимал куда больше. И тут Микаил спросил: "А дед? Уже много лет мне хотелось увидеть моего деда. Неужели я?" Нет. Ты не опоздал, Микаэль, сказал Олив. Твой дед, мой братаре, лежит тяжело раненый в соседней комнате. На него упало дерево, когда рубили лес. Но у меня было какое-то предчувствие, сказал Микаэль, когда это случилось. Почти месяц назад. Он задумался, потом кивнул. Именно тогда Доминик сказал, что нам надо торопиться сюда. Я же решил, что речь идёт обо мне. Я вижу, что ты нездоров, Николау, сказал Матиас. Что-нибудь серьёзное? Бросив торопливый взгляд на своего сына, он беспощадно произнёс: "Не думаю. Все поняли. Ты должен знать всё", сказал Бранд. "Мы все тяжело переживаем трагедию, произошедшую в лесу. Сын тёти Лив, Таральд, пытался оттащить моего отца в сторону от падающей ели. Дерево задело и его". Микаэль растерянно переводил взгляд с одного на другого. Значит, он. Нет, ему не удалось отскочить. Твой отец, спросил он, повернувшись к Матиасу. Ему ж Ири не так ли? Да, ответили те. Мне тяжело об этом слышать. Таральт уже 2 недели покоится в земле, спокойно произнесла Ирия. Скорбь о нём превратилась в прекрасное воспоминание. И теперь мы делаем всё, чтобы спасти дядю Ари. Алиф встала. Пойдёмте же. Я хочу присутствовать при встрече Ари с его шведскими родственниками. Матильда, жена Бранда, дежурит возле него. Я заменю её. Ах, этого дня он ждал целых 20 лет. Его очень огорчало то, что он сойдёт в могилу, так и не увидев тебя. Значит, он Безнадёжен, лив вздохнул. Боюсь, что это так. С ними пошли все, кому хватило места в спальне, когда-то принадлежавшей Тенгелю и Силии, а потом Тария, отцу Микаэла. Женщина, напоминавшая саму матери землю, встала и приветствовала их. Ари неподвижно лежал в постели. Его лицо было почти таким же белым, как его волосы и борода, но тёмные глаза горели Аря мягко произнесла: "Олив, к тебе пришли". Старик посмотрел на Микаэла, потом на Доменико, потом снова на Микаэла. Все остальные молчали. "Добрый день, дед", тихо сказал Микаэль. Глаза Ари наполнились слезами. Он протянул руку и взял за руку внука. "Я знал, что ты когда-нибудь придёшь". сказал он. Я боялся только, что это будет слишком поздно. Я ждал тебя, мой мальчик. Меня тянуло сюда, ответил Микаэль. Нас разлучила война, аре было трудно говорить. Благословляю тебя, медленно произнёс он. Благословляю тебя. А это должно быть твой сын.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 Комната это так понравилась ему, что он совершенно забыл занавесить маленькие окошки. За окнами была тихая весенняя ночь. Доми не глубоко и ровно дышал во сне. Микаеу чувствовал, что его охватывает покой. Тело становится тяжёлым, словно готовым провалиться сквозь пол. Но он был дома. Его сердце было наполнено великой радостью от того, что все так естественно приняли его, так приветливо.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 конец 10 главы